Глава 32. Дверь открыл низенький парнишка, ростом мне по пояс. Пухлый, очень румяный, с сдёрнутым усыпанным веснушками носом и пышной шапкой светлых, почти белых волос. Ну, прямо одуванчик. Это Трюша, мой домовой. Мимоходом представил его Гар. Трюша поклонился, с любопытством разглядывая меня своими круглыми янтарными глазками. Ярослава представилась свою очередь я. Не расшаркиваясь больше, Гар сразу же потащил меня за руку вверх по лестнице. Трюша вроде бы остался внизу, но когда мы дошли до полукруглой двери какой-то комнаты на втором этаже, домовой оказался уже внутри и открыл нам дверь. Комната выглядела светлой и уютной в тысяч раз уютнее, чем моя комнатушка в отеле. Правда, кровать уступала той моей чудовищно прекрасной кроватище. Эх, вот бы можно было забрать ту кровать в свой мир и плевать, что она займёт в моей крохотной спальне всё свободное пространство. Но я отвлеклась. Вообще, как и всё в мире эльфов, каждый предмет этой комнаты казался произведением искусства. С одной стороны, интерьер выглядел не просто современным, а а даже передовым. В том смысле, что именно так я представляла бы себе дома будущего: всё практичное, удобное, продуманное до мелочей, с гармоничными идеально выверенными формами. С другой, везде прослеживались растительные мотивы. Например, лёгкий цветочный узор, тонким кружевом покрывающий и снежным золотистым отливом обои, сам по себе не бросался в глаза. Однако, если начать в него вглядываться, То можно было заметить, что он будто бы время от времени меняет свои очертания, словно цветочный лук под воздействием лёгкого ветерка. У журнального столика ножки и знакомого уже радужного металла, и вовсе были сделаны в виде извилистых переплетённых стеблей с крохотными выполненными с изумительной точностью листочками размером с ноготь. И, разумеется, всё это без переборов, в меру, с безупречным вкусом. На кровати лежало платье, которое, очевидно, мне сегодня предстояло надеть. К счастью, оно совершенно не подходило на вчерашнее. Никаких кожаных полосок и прочих прибамбасов. Простое, но безумно элегантное платье-футляр из приятной телу эластичной ткани, которая, как я узнала чуть позже, нежно и плотно облегла кожи, совершенно не стесняя движений и даже почти не ощущаясь. С широким фигурным вырезом, обнажающим ключицы, И лифом, покрою напоминающим корсет. Я бы ни за что в этом не призналась, однако мне сразу же безусловно захотелось его примерить. Туфли тоже имелись в наличии, изящные на высоком каблуке. Сначала я скривилась, представив, как под конец вечера устанут ноги, но потом вспомнила, что у эльфов всё удивительно удобное. Вчерашние сапоги служат тому примером и окончательно успокоилась. «Трюша тобой займётся, сказал Гар. У него золотые руки. Можешь смело доверить ему своё лицо и волосы. Через 20 минут жду тебя внизу в гостиной. Ах да, твои украшения придётся снять. Они совершенно не годятся. Где ты вообще их достала? Наденешь эти. Он кивнул в сторону столика перед зеркалом на котором лежали две открытые коробочки с бархатными подушечками. На одной из них я увидела небольшие аккуратные серьги, предположительно, с бриллиантами, а на другой кулон-капельку на тонкой цепочке. В этот раз украшения выглядели полностью человеческими. Вот, блин. Кажется, придётся рассказать ему правду. А Гар, понимаешь, Кольца и браслет не снимаются. Как это не снимаются? Сам проверь. Они это моя защита. Ну, помнишь так, которую все называют защитой Крампуса. На самом деле, Крампус не накладывал на меня никаких защитных чар. Просто я нашла на стенах отеля остатки слюны троллей и моли, смешанные с пыльцой фий, и окунула в эту субстанцию пальцы. Правда, в тот момент я и не подозревала о составе. Не суть. В общем, выяснилось, что попадая на кожу, эта смесь реагирует на мои эмоции и может генерировать разряд. Однако же хоть слюна тролли и замедлила испарение пыльцы, но не остановила ее. Обнаружив это, я сделала сначала одно кольцо, а потом второе и браслет. При дневном свете они окаменели и получились защитные украшения. Вот. Я выговорилась и уставилась на горгэнерля. Ожидая реакции, где-то внутри толкнулась надежда, что он восхитится моей находчивостью. Ага, не тут-то было. Ерунда какая. Неожиданно заявил он. Слюна тролля с пыльцой фей такой эффект не дают. Иначе это давно бы обнаружили. А ещё слюна не удерживает исчезновение пыльцы. Ещё лет двадцать назад на пограничной территории тролли-молодняк повалился делать вылазки в долину эльфов по ночам и плеваться в фей. Можешь поинтересоваться насчёт этого у своих подружек из кухни. Дело было громкое. Эльфы это безобразие в итоге пресекли. Но по твоей логике, там должны были остаться залежи вот таких камней, а их нет, потому что пыльца исчезает. Покажи как свои украшение. Он взял обе руки и принялся разглядывать кольца, потом тщательному осмотру подвергся и браслет. Но ну вот, я так и думал. В этих побрякушках нет ни грамма магии. Они пустые и только напрасно занимают место. Подержи руки на весу вот так. Ох, не надо было слушаться. Я не успела ничего сообразить, Как Гар провёл ладонями в воздухе над кольцами и браслетом, после чего мои защитные украшения, добытые с таким трудом, мгновенно рассыпались в пыль. В первую секунду я просто застыла, потом начала задыхаться. Шок был так велик, что даже действие заговорённого чая оказалось неспособным с ним справиться. Гар одним взмахом руки просто убил меня. Что с тобой? спросил он с лёгким удивлением, как будто не произошло ничего особенного. И это сорвало мне тормоза. Отчаяние сменилось лютой ненавистью. Она зародилась где-то глубоко и начала подниматься внутри меня волной, набирающей мощь. Кожа как будто горела, мельчайшие волоски на теле поднялись дыбом. Ненавижу, прошипела я и шагнула вперёд движимая единственной целью расквасить гаду нос или расцарапать лицо. Честно говоря, плана никакого не было. Мне просто в тот момент хотелось сделать ему больно. К сожалению, реакция у него оказалась молниеносная. Он легко перехватил запястье, но сказать ничего не успел, ведь в следующий миг случилось нечто неожиданное для нас обоих. Из-под его пальцев с треском вырвались необычайно яркие искры, и Гара ударила двойным электрическим разрядом. Надо сказать, выглядело это не так эффектно, как могло бы. К примеру, у вампира Маркуса чуть челюсть не выпала, а ведь тогда удар был не в пример слабее. Гаржа даже не дрогнул. У него по рукам и запястьям с потрескиванием прошлись мелкие золотистые молнии, которые почти сразу впитались в кожу. Зато он заметно заждачился. Если бы я тоже не пребывала в состоянии шока, насладилась бы столь ярким проявлением эмоций на этом бесстрастном лице. Я без труда отобрала у него свои руки и принялась их рассматривать. Как же так получилось? Ведь колец и браслета уже нет? Я говорил, что в украшениях ни капли магии. Заторможенно подытожил отошел Гар. Никак не комментирую мою вспышку ненависти, которая прошла так же быстро, как и появилась. Вся магия перешла из них в тебя. Зато теперь я заинтересовался. Расскажи-ка ещё раз, как нашла смесь. А ты, Трюша, не торчи тут с раскрытым ртом. Лучше принеси пока что-нибудь нашим гости. Домовой отмер. Перестал таращиться на меня, как на чудо-чудное, кивнул и испарился. Я повторила рассказ, в этот раз добавив в него подробностей. Гар внимательно слушал, задавая уточняющие вопросы, а в конце заметил: "Думаю, всё дело в том, что эта субстанция смешалась с магией отеля. Отель уникален. Он в определённом смысле живой. В его стены вшито много разных чар от разных носителей" в том числе и чары, охраняющие древесину от старения, гниения и прочих временных изменений. Видимо, всё это вместе и дало такой удивительный эффект при попадании на твою кожу. Отель пропитал эту смесь энергетикой живого существа, превратив её в некий магический проводник. Потом ты нанесла её на кожу, и она отдала тебе, другому живому существу, свои свойства. Если бы ты не была магически нейтральной, Твоя естественная магия отвергла бы чужеродную силу, но этого не произошло. Ты приняла их и каким-то образом впитала. Интересно. Надо будет разобраться, когда появится время. А сейчас пора собираться, опаздывать нельзя. Он развернулся и пошел в сторону выхода. У самой двери обернулся и внезапно уточнил: Ты по-прежнему меня ненавидишь? Ого. Неужели ему это действительно интересно? Или просто решил убедиться, что наш договор в силе, и у меня не появилось желание сдать его злоумышленникам? Я сосредоточилась на своих эмоциях и с задержкой ответила. Нет. Ненависть ушла. Теперь я снова тебя недолюбливаю и считаю опасным типом, от которого лучше держаться подальше. Хорошо. Удовлетворенно кивнул Гар и ничего больше не добавив, вышел прочь.